Глава 3. Собеседование в доме Иван стоял перед большим зеркалом своей прихожей и мрачно примерял костюм, который ненавидел всем сердцем. Надевал он его исключительно на матушки на собеседование, да еще раз, на похороны тетки. Учитывая, что все проводящие собеседования казались Ивану зомби-упырями, пытающимся добраться до его черешни на мозгов. Получалось, что костюм, за исключением хозяина, за свою жизнь не видел ни одного живого человека. Собеседований в его карьере, спасибо матери, было несколько десятков. И все они входили в категорию «черпеть ненавижу». Происходили они обычно в присутствии нескольких корпоративных персонажей, из которых Иван со временем выделил три. Начальник. В строгом костюме, обязательно с галстуком, Ни не несмыслящий в работе большинства своих подчиненных, но при этом лично принимающий участие в их утверждении. Главными требованиями, которые он каменными губами излагал, обычно были поднимают рубку, произнесите название фирмы» и, и «никаких джинсов на рабочем месте». «На рабочем месте у меня прическа, джинсы на другом», пошутил как-то Иван на одном из своих самых коротких собеседований. HR-менеджер, или ведьма из отдела кадров по-старому. В отличие от канувших времен, сменилось не только название должности, но и типаж человека на ней. Привычная женщина за 45, с полуметровой инсталляцией погребенного под лаком начеса, украшенная клипсами размером с хорошую сливу, уступила место скромной девушке лет 19, племянницы или дочке начальника поставленной на ответственный участок, отзванивать по присылаемым на фирму CV. И также весомо вещать в трубку фригидным голосом «Наша компания заинтересована вашим опытом и в свете нашего сотрудничества предлагает протестировать ваши навыки на наших условиях, ваших интересах». И так далее. Не запутаться в этих «наших ваших» и было самой сложной частью ее работы. На собеседовании роль HR-менеджера, как правило, сводилась к тому, чтобы представить претендента боссу. Разумеется, безбожно переврав при этом и имя, и фамилию. Несмотря на чтение их по бумажке из папки с уже заведенным на него личным делом. Все остальное время девица сидела молча, активно кивая всему, что произносил родственник-начальник особенно в части про внешний вид и другие корпоративные правила. Третью же личность, обычно присутствующую на собеседованиях в крупные конторы, Иван считал предводителем всех этих тварей. Это был корпоративный психолог. На некоторых из них у Черешнина была самая настоящая идиосинкразия, вплоть до эпидермических высыпаний и анафилактического шока. Хотя, возможно, это была реакция на плохую шерсть костюма и мешающий привычно дышать галстук. Психологи в Ванином бестиарии нежити, не позволяющие жить по людски роду человеческому, располагались сразу за русскими рэперами. То есть на прочном втором. Сложное прилагательное «кисло-сладкий» было создано специально для описания выражения на их профессиональных лицах. Кислый доносил до любого кандидата, что все его больные фантазии и извращения известны психологу заранее. Сладкий успокаивал, что в принципе как бы и ничего страшного, все мы люди. Закроем глаза на что угодно, если ты согласишься сотрудничать. «Что вы видите на картинке, Иван?» «Труп, череп и топор?» «Ничего, ничего. Главное, когда поднимаете трубку, произносите название фирмы». Иван же и без всяких собеседований просто по складу характера терпеть не мог отвечать на вопросы незнакомых людей, что, видимо, и привело его к запутанной ситуации с Гулярой и особенно Шестаковым, знакомство с которым лишь усилило эту фобию многократно. Такой вывод, по крайней мере, сделал бы даже самый начинающий, даже не корпоративный психолог. Была у проводящих собеседования начальников еще одна общая черта, с трудом переносимая Иваном. Все, как один, они были не в состоянии произнести вслух сумму предлагаемого оклада это было похоже на какую-то коллективную мозговую болезнь, блокирующую их ротовые мышцы. Вместо конкретных цифр все московские работодатели, без исключения, говорили нечто вроде а получать вы будете и писали сумму на бумажке, которую, искривив шейные позвонки, кандидат на рабочее место должен был прочитать и по достоинству оценить вверх ногами. Создавалось ощущение, что в каждый офис столицы ежедневно нанимались фрилансующие программисты с ног до головы, увешанные шпионской аппаратурой. И главной их целью было выманить у ничего не подозревающего наивного предпринимателя, сколько же именно сраных рублей он согласен платить системному администратору на испытательном сроке. Однако сегодняшнее собеседование из знакомого ряда определенно выбивалось, начиная с того, что помимо Ивана Черешнина на нем присутствовал всего один человек – Максим Волков. Протянул Ивану руку молодой человек примерно одного с ним возраста, высокий, с модной свежей стрижкой и стильной серегой в левом ухе. «Садись, начнем». Несмотря на это «садись» и всю свою мнительность, Ивану не удалось уловить в тоне Волкова никакой снисходительности. Положа руку на сердце, все, что он успел увидеть в офисе московской фирмы «Домен», пока казалось каким-то даже чересчур к себе располагающим. Сотрудники, а их по пути от входных дверей до кабинета Волкова, ему встретилось около двух десятков, были одеты кому как нравится. Носились тут и рваные джинсы, и нелепые шорты, и бейсболки с кедами. Иван отметил девчонку стату наполовину шеи, и парня с туннелями в ушах. Мелькнул кто-то с дреддами, кто-то с красного цвета Хайром и так далее. Нормальная обстановка. Безвсегда. Сформулировал про себя Иван. В доме явственно обитал не тяжелый неподвижный дух корпоративной обязаловки, а беспокойный и манящий ветер молодости и творческой свободы. Откуда только у них деньги? Черешнин оценил довольно дорогую технику и общую обстановку. Денежные клиенты обычно бегут от таких контор, как от огня, предпочитая солидную показуху. Заказчиками такой компании, как эта, могли бы быть какие-нибудь продвинутые стартапы, смузи-бары, клубы, то есть молодежные, а следовательно, молоденежные темы и тусовки. Так казалось Ивану но он и сам уже понимал, что в чем-то ошибается. Собеседование шло легко и конструктивно. Максим погонял Ивана по простым профессиональным вопросам. Черешнин без труда ответил на все. Неплохо и даже с удовольствием справился и с более сложными. Волков спрашивал бегло, из головы. Чем расположил к себе Ивана дополнительно? «Было очевидно, что сам он более чем компетентен». «Ну что ж, я считаю, ты подходишь», – констатировал Максим. «В рутину втянешься на это две недели. Потом включишься по полной. По оплате. Наверняка интересно, почему так много». «Да, в принципе». Иван изобразил плечами, что не так уж интересно, но до конца эту роль не доиграл. «Ну и почему?» Я рассчитываю на конфиденциальность, предупредил Максим, и Иван с пониманием кивнул. О том, на чем мы варимся, распространяться не стоит. Не потому, что на этот счет не волнуйся, но лишнее внимание нам тоже не нужно. Эти слова Ивану не слишком понравились, но напрягаться заранее он не стал. В современном мире использование компьютерных навыков для незаконных целей было столь широким и многообразным, что волноваться загодя не имело смысла. Не воруют же они пин-коды с банковских карточек и в тех самых смузи-барах, в конце концов. Если же выяснится, что фирма пишет пиратские софты или подрабатывает фишинговым спамом, Ивана бы это не смутило. Какой нормальный программист посчитает это преступлением? Хотя... То, что он ночует в одной постели с работницей прокуратуры, по умолчанию придавало ситуации определенную правовую пикантность. У нас есть обычные заказы. Объяснял Макс. Мы их штатно выполняем. Дизайн, сайты, софты. Защита и тому подобное. Но это вывеска. Основные доходы мы получаем в Даркнете. Объяснять... Как хорошо образованный компьютерщик, что такое Даркнет, Иван, конечно, знал. И вот это ему уже не понравилось гораздо больше. Ибо одно дело давать бесплатную возможность качать альбомы Юрия Лозы, и совсем другое крутиться там, где можно купить гаубицу, ознакомиться с реальной базой действующих киллеров или заказать компонент для водородной бомбы. Черный интернет предоставлял услуги по всем видам своего нелегального товарооборота, от всевозможного оружия и наркотиков до запредельно диких и омерзительных видов порнографии. Ты не обязан с этим связываться. Легко говорил Максим Волков. Можешь работать как все и получать как везде. Пожалуйста. А можешь подрабатывать на заказах оттуда. Ты хороший спец, у тебя легко пойдет а деньги примерно такие. Максим написал на бумажке сумму. Все-таки... Ивана кольнуло разочарование. Но оно не задержалось надолго, уступив место воодушевлению, вызванному увиденными цифрами. Это... Иван попытался уточнить. За стандартный заказ. Уточнил проницательный Волков. А что именно заказывают? Спросил Иван, мысленно скрестив пальчики на «только бы не героин». «В основном взломы и кибератаки», — ответил Макс. «Сейчас с конкурентами почти все так борются. Пойдем, я тебе кое-что покажу». Макс повел Ивана из кабинета в дальний коридор Домена, по дороге обрабатывая его лесными сентенциями. «Я не каждому предлагаю, Вань». Ты прими к сведению. Но нам сейчас человек нужен, не справляемся. А у тебя хороший уровень, во-первых. А во-вторых, мне кажется, это вообще для тебя. А я редко ошибаюсь. Пришли. Они стояли перед дверью с кодовым замком. Максим разблокировал его персональным ключом-картой, открыл дверь и жестом пригласил Ивана пройти. За дверью обнаружилась просторная комната, даже скорее зал разделенные перегородками на рабочие сектора. С высоты собственного роста Ивану было видно, что за ними молотят по клавишам программисты. Немного. Четыре человека. Волков, не обращая на них внимания, повел Ивана в дальний угол, чтобы показать главное. «Вот она. Наш мозг, сердце и душа». С гордостью указал Максим на то, что для непосвященных в мир компьютерного железа выглядело как запертый в стеклянной витрине шкаф с проводами и малюсенькими мигающими лампочками. Мощь! Лучшая аппаратура мира! Заодно это шанс поработать с ее возможностями. Я бы на твоем месте согласился, не глядя. Иван действительно разглядывал машину с открытым штом. Волкову такая реакция была явно по душе. «Мы ей даже имя дали». Продолжил он. «Чтоб ты знал, в Пентагоне и на Большом Адронном такие же. А познакомься с Борей». «Здравствуйте, Боря». В вежливом полупоклоне обратился Иван к мигающим диодам. «Почему имя не женское?» «Я не про нее», — сказал Волков, потеряя нос. «Он про меня», — неожиданно зазвучал рядом обиженный картавый голос. Вздрогнув, Иван обернулся и увидел незаметно подошедшего Толстяка, примерно 35-летнего возраста, в мятой черной майке с короткими рукавами и собранными в хвост длинными начинающими сидеть волосами. — А ее зовут Матильда. Толстяк показал на компьютер. — Простите. Иван поспешил извиниться. Борис отреагировал кислой гримасой. — Ну, знакомьтесь. Сдерживая улыбку, сказал Максим. «Боря, это Иван. Проведи ему экскурсию, чтобы понял, чем мы тут живем. А я у себя, Вань. Зайди, как закончите». Максим вышел, захлопнув за собой кодовую дверь. Хакер Борис, более всего напоминающий продавца комиксов из «Симпсонов», Иван это уловил сразу. В общих чертах поведал новичку, что из себя представляет суперкомпьютер. «Это я матери имя, придумал, как в Лене Киллере», — со страстью объяснял Борис, грассируя на буквах «Р» и «Л». «Мы с ней с самого начала своими руками собирах. И можешь мне повехать, с среди хакерских хапархатов Мотька реальная убийца. Не было еще заказа, с которым бы она не справилась». Параметры Матильды Борисовны, с гордостью декларированные ее создателем, и вправду поражали. Иван впечатлился совершенно искренне. Увидеть подобную машину даже на картинке считалось бы немалым событием в жизни любого программиста. Что ж говорить о том, чтобы лично на ней работать каждый день. Борис познакомил Ивана и с остальными трудящимися в секретном помещении хакерами. То ли ради секретности, то ли по негласному этикету, чтобы не обижать Матильду. Но, представляясь, они тоже называли лишь имена – Паша, Денис и Лена. Особого разговора с ними не получилось. Буркнув привет, каждый уткнулся обратно в свой монитор. Ивану, впрочем, это не за дело. Наверное, делают что-то срочное для Волкова. Борис показал свободный стол в правом дальнем от Матильды углу. «Вот тут будет твое рабочее место, если подпишешься. Расширяемся». «Заказов все больше. Ханча коммерцы друг к другу братву сбитыми отправляли, а сегодня к ним приходят такие, как мы». Борис явно гордился занятым местом жизни. «Слушай, а тебя не смущает, что... что это все...» Иван подбирал слова к вопросу, который вертелся у него на языке. «Незаконно?» — помог Борис. Черешнин кивнул. «Только когда ловят, братан!» Борис засмеялся и хлопнул Ивана по плечу. «А нас не ловят! И знаешь почему?» Борис понизил голос. «Потому что те, кто это должен делать, наши самые постоянные заказчики, сломать в штатах или Европе кого-нибудь за михую душу, на политическом рынке много целей, или нашего оппозиционера какого-нибудь... Схвавшегося, или по бизнесу о ком-нибудь реальную картину получить. У них, конечно, есть и свои специи, и многое, но часто они не хотят такие запросы официально обходить. Вот нас и подключают. И понял. Бояться нам некого. Иван с интересом вникал в житие московских суперхакеров, одновременно прислушиваясь к собственным ощущениям. Борис, как возможный коллега, у него отторжений не вызывал, хоть и вел в себя довольно кичливо и фамильярно. «А ты всегда в костюме?» спросил Боря неожиданно. «Нет». «Твое дело, конечно, но у нас не обязательно». Спустя несколько минут Максим Волков, в кабинет которого вернулся Иван, подводил итоги этого странного собеседования. «Ну, как тебе, Матильда, Боря?» спросил он Ивана широко улыбаясь. «Хорошая девочка», ответил Черешнин. «И Боря тоже. Ну, ну, в смысле?» «Я понял, понял». Они оба рассмеялись. Несколько минут собеседники потратили на бюрократические детали, связанные с оформлением трудовых отношений. Затем Максим проводил Ивана до двери кабинета. Стоя на пороге, он протянул черешнину руку, которую тот с удовольствием пожал. «Знаешь, Ваня, — сказал Волков, не разжимая рукопожатие еще пара слов». Мне кажется, для тебя это может оказаться решающим. Подумай вот над чем. Там же просто интереснее. Я про Матильда. Там свобода. Максим почувствовал совершенно правильно. Внутри Ивана шла борьба, рожденная противоречивыми впечатлениями. Но излишне он давить не стал. «Правила и зарплата, или свобода и большая зарплата?» Сказал Максим просто. «Выбор за тобой». У Ивана вдруг зазвонил телефон. Он чертыхнулся, что забыл отрубить звук, но Волков отреагировал дружелюбно. «Поднимай, поднимай, мы закончили. Рад знакомству, Иван. С понедельника ждем». «А для чего именно? Позвони, сообщи решение». Договорились? Пока». Макс скрылся за дверью, оставив черешнина в офисном коридоре домена наедине со звонком, на который пора было ответить. Номер незнакомый, кто знает, вдруг этого пропавшего заказчика проснулась совесть. Алло, успел Иван. Привет, Алекс. Раздался из трубки голос, который черешнин не думал их еще раз в жизни услышать. Привет, Юстас. Не думал, что еще раз встретимся. То есть увидимся. То есть услышимся. Клара добродушно хохотнула. Ну, кстати, Вань, надо бы именно встретиться. Обещаю приятный вечер и интересный разговор. Да? Спросил Иван. О чем же? А он не телефонный, мой дорогой. Но в целом так. Есть возможность неплохо заработать. Очень неплохо, Ванюш. То вообще никого. То все на перебои предлагают деньги. Сдвиг в карме. Подумал про себя удивленный Черешнин а вслух почти безразлично произнес «Ну окей, говори где». Договорившись о встрече, Клара и Иван повесили трубки. Оба в легком недоумении. Клара ожидала, что на общение о деньгах Иван отреагирует порадостнее. Черешнина же озадачила, что впервые обычно ключая и острый на язык Клара была с ним неожиданно милая и дружелюбна. «Чему это?»